Пробуждение было ужасным. Потолок навалился на виски. Все тело болело, будто его всю ночь пинали. Во рту поселился запах гнилого болотца. Стараясь ни в коем случае не делать резких движений, я приподнялась и огляделась. Алия с мокрым полотенцем на голове сидела, вытянув ноги в кресле, и хмуро посмотрела на меня. Очухалась Я поворочила глазами, почесала нос и, игнорируя ее вопрос, попросила. «Пить?» В руки мне тут же ткнулся холодный стакан. Я залпом выпила и снова легла, прислушиваясь, как вода стекает в желудок. «Сколько времени?» — спросила я. «Шесть утра», — бодро ответила Лия, которая выглядела вполне свеженькой. «Завидую тебе», «Не завидуй!» — отозвалась Алия, с трудом приподнимаясь на ноги. «Она всю ночь у ведра провела, вот и протрезвела раньше». Лея фыркнула, выхватила у меня стакан и убежала на кухню. «Верия, вставай!» — приказала Алия. «Нужно осмотреть кладбище и привести все в порядок, а то вдруг проверяющий придет». Я встала на мелко подрагивающие ножки и заковыляла к двери, силясь вспомнить, чем же вчера все закончилось. На кладбище было тихо, и на первый взгляд вроде бы все в порядке. У могилы упыря мы остановились, рассматривая отпечатки грязных пальцев на древесине кола. — Бедный упырь, он нас теперь за версту обходить будет, — сказала я и обернулась к аллее. Лея с уважением посмотрела на нас. Мы тем временем двинулись дальше. Здесь кто-то рылся. Я ткнула пальцем в следующую могилу. Какая-то тварь хотела утащить младенца. «Не ори!» Алия схватилась за виски. «Это ты сама и рылась. Забыла, что ли?» Я опешила, а память услужливо подсунула картинку. Я стервенела, разрывая руками могилу, и разгневанно кричу. — Если ты сейчас же не замолчишь, я достану тебя и нашлепаю по маленькой розовой попе. Я молча стала приводить могилу в порядок, а Лея и Лея помогали. Несчастный ребеночек испугался и замолчал. Лея укоризненно покачала головой. У него всего-навсего снова стянули соску. «Новую купим!» Буркнула Алия, поднимаясь и отряхивая колени. Мы покружились на месте, осматривая другие могилы, но не обнаружили больше никаких следов бурно проведенной ночи и направились к распахнутым воротам. «Интересно, почему ворот не закрываются?» Спросила я. Алия пожала плечами. А Лея тут же подбежала и толкнула створки. Те с легкостью поддались, ворота с негромким скрипом закрылись. «Мы тянули не в ту сторону», — мрачно подтвердила мои опасения Алия. «Это от нас нужно охранять кладбище», — сказала я. «Зато ночь прошла, а мы живы и даже не боялись», — радостно закончила Лея. Когда мы возвращались к дому, Лея бросила взгляд на будку в конце дорожки и попросила. — Девочки, поаккуратнее в туалете. Мне утром пришлось его отмывать, а это противно. — Хорошо, — сказала я, решив не говорить впечатлительной Лии о покойнике, который ночами ищет золото в нужниках. — А еще, пока вы упыри гоняли, — продолжила Лея, Приходил под окна какой-то старик. Я, говорит, жрец Хорса, буду тебя, нечисть, изгонять. Мавка хихикнула. А ты? А чё я? Лея захлопала глазками. Мужику, который в гостях сидел, говорю, Милый, прогони его, он мне мучится с похмелья мешает. И что дальше? Откуда же я знаю? Больше я их обоих не видела. Да и надоело мне ни ласкового слова девушке сказать, ни песню спеть. За соской пришлось идти в деревню. Лея с радостью согласилась прогуляться и теперь выплясывала впереди нас на пыльной дороге. Я и аля мучимая головной болью, с завистью смотрели на беззаботные Маркины подскоки.